Глава двадцать Возвращение. «Кто посмел это сделать?» Выражение моего лица заставило Добрятникова отшатнуться. «Еропкины!» В ответ на мой гневный взгляд Петр Петрович остановил дрожки и ткнул меня в грудь пальцем. «Константин Платонович, я вас безмерно уважаю но сейчас по праву старшего требую. Немедленно успокойтесь. В таком бешеном состоянии вы сделаете только хуже. И не надо на меня так смотреть. Моя жена умеет это в десять раз страшнее. Ну же, дорогой мой, дышите. Глубокий вдох, выдох. Нехотя со скрипом, я признал его правоту, и постарался взять себя в руки. Воевать лучше с холодной головой, а не на эмоциях. — Спокойно, сейчас все выясню, обдумаю и решу, что делать. — Ну вот, уже лучше. Добрятников кивнул и щелкнул вожжами, пуская лошадей шагом. — Рассказывайте с самого начала, что там случилось. Стоило появиться слухом о вашей гибели как начались весьма неприятные события. Стали приезжать некоторые ваши соседи и требовать погасить некие долги. Причем все разом, будто их кто-то подзуживал. Показывали векселя, якобы подписанные еще Василием Федоровичем. Воронье! Чуть услышали о чужом горе, так сразу налетели грабить. Я еще с первой поездки разобрался, какие у меня соседи. Но вы же знаете Марию Алексеевну. «На нее, где сядешь, там и слезешь». Получился большой скандал, когда княгиня объявила эти векселя подложными. Мы с Петром Петровичем понимающе переглянулись. «Княгиня не тот человек, на которого можно невозбранно давить. Она так нападать может, что мало не покажется». Марья Алексеевна даже вызвала надворного судью, Михаила Карловича, вы его знаете. Но он, к несчастью, оказался в отъезде, а соседи будто с цепи сорвались. Не получив желаемого, стали захватывать земли поместья. Ваши опричники пытались остановить этот наглый грабеж, но их оказалось маловато, супротив их всех. Особенно Троекуров усердствовал, нагнал собственных опричников, чуть ли не пять ваших деревень своими объявил. «Кто такой?» «Князь Троекуров Кирилл Петрович, генерал-аншеф в отставке, тот еще самодур. Вы с ним не сталкивались? Его поместье ровно на западе от вашего. Полагаю, это он с Еропкиными столкнулся. Позавчера они заявились в усадьбу, предъявили те же самые подложные векселя и заявили, что имение за долги переходит к ним. Я закусил губу от злости». — Эх, надо было дать тогда Кижу вырезать это бандитское семейство под корень. — Негодяй! Марья Алексеевна так им и сказала. Случился жаркий спор. Я бы сказал, очень жаркий. Княгиня... Э, э, несколько возбудилась и слегка переборщила с магией. Ну и ваши опричники добавили от души. — Черт! «Все живы?» У Еропкиных некоторые потери, насколько я понял. Они со злости разнесли один из флигелей, конюшню, и взяли усадьбу в осаду. Мария Алексеевна переправила девочек ко мне, слава богу, и закрыла дом магическим куполом. Не знаю, сколько она продержится. Здоровье уже не то, и возраст, сами знаете. «Да, княгиня, хоть и крепкий орешек...» но долго так продолжаться не может. Мне срочно нужно выручать ее и остальных. Хорошо, что Петр Петрович своих дочерей смог забрать. Я попытался найти помощь. Вот, Добрятников дернул головой, указывая за спину. Ездил к знакомым, но все отказали. Связываться с Еропкиными и Тройкуровым никто не решился, а кое-кто даже намекнул, чтобы я не лез в это дело». Мол, ваше наследство уже поделено решением старших родов. Вот с этого момента, Петр Петрович, подробнее. Кто там мое поместье поделил? Конкретных имен не называлось. Добрятников поежился под моим взглядом и все-таки ответил. Это мой бывший сослуживец, вы его не знаете. Рода не очень знатного, но при деньгах а вот жена у него из боковой ветви голицыных я хлопнул ладонью по колену и постарался не впадать в гнев спокойствие костя только спокойствие голицыны значит князюшка решил мне подгадить только чтобы денег за лошадей не платить или у него есть что то личное против меня с этим надо разобраться и ответить так, чтобы отбить у него это желание навсегда. Но это позже. А сейчас мне срочно требуется разделаться с врагами поменьше. Сначала Еробкины, затем Троекуров и остальная Шушера. Константин Платонович Добрятников тронул меня за рукав. Я вас очень прошу, не надо геройствовать и рваться в драку. В одиночку вы ничего не сделаете против Еропкиных. Сейчас мы приедем ко мне в усадьбу, пообедаем и подумаем, к кому за помощью можно обратиться. Попробуем занять денег на отряд наемных опричников. У меня, к несчастью, будет всего рублей двести, но вы можете на них рассчитывать. Петр Петрович, я вам очень признателен. Ваше благородство и дружба — пример для меня. Но освобождать усадьбу нужно срочно пока с Марией Алексеевной ничего не случилось. — Мы попробуем обмануть этих невежд. Пошлем вашего кижа с весточкой к княгине. Пусть потянет время пригрозит своей родней, долгоруковыми. Я сам к ним съезжу и постараюсь ввести в заблуждение. Главное, что вы живы и здоровы, а остальное решим. Но вам соваться в руки Робкиных никак нельзя они все силы приложат, чтобы убить вас по-настоящему. — Вы плохо представляете мои возможности, Петр Петрович, — я кровожадно улыбнулся. — Поверьте, они сто раз пожалеют, что приехали в злобина. За этими разговорами мы незаметно подъехали к Добрятину. Только что вокруг был лес, березки с елками — и сразу дорога неожиданно свернула в сторону и вывела прямо кусать берыжего семейства. Все тот же потрепанный дом, облупившаяся побелка на стенах, сараи, куры бродят прямо перед крыльцом. И в то же время как-то уютно и по-домашнему. Добрятников остановил дрожки, я спрыгнул на землю, и тут же был оглушен криком, тонким, переходящим в ультразвук, И очень громким. Я даже сообразить не успел, кто так орет, как в меня на полном ходу врезалось маленькое рыжее облако. А, -а, -а дядя Костя! Младшая добрятникова обняла меня изо всех сил, вжалась лицом мне в живот и одновременно пыталась говорить. Подхватив девочку под мышки, я поднял ее над землей, подкинул в воздух и тут же поймал. «Привет, Ксюшка!» «Дядя Костя, я знала, я знала, я всем говорила, что ты не умер, ты умереть просто так не можешь! Некроманты ведь не умирают, да, я это знала! Они все расстроились, а и нет! Я знала, знала, знала, ты ведь меня еще не выучил, а ты обещал обязательно выучить, значит, ты умереть не можешь, ты самый-самый лучший!» Она вывернулась из моих рук, ухватилась за шею, обняла и повисла на мне, продолжая тараторить безумолку. «Не уезжай больше, ладно? Так надолго я совсем-совсем соскучилась. Диего вредная такая, только Мария Алексеевна и Настасья Филипповна добрые, а Сашка с и задаваки все время в мастерские бегали, секретничали, а меня с собой не брали, говорили, чтобы я уроки учила». Ксюшка всхлипнула, но продолжала говорить. «Вредены, они даже ни разу не показали, чем занимаются. Только я все равно тихонько сбегала и за ними подсматривала, как они лошадей делать пытались. Сначала у них совсем ничегошеньки не получалось, потом зимой смазка замерзла. Сашка пальца обморозила, а Танька молотком по руке ударила, так что бинтом заматывала. Но я все равно их люблю, хоть они вредены. Они мне потом на своих коняшках давали покататься». Бумс! В меня врезалось второе рыжее облако. Схватило меня вместе с Ксюшкой и уткнулась в плечо. «Константин Платонович, вы, вы живой!» «Я тебя тоже очень рад видеть, Александра!» Сашка всхлипнула и разрыдалась, продолжая сжимать меня. «Живой, живой!» «Ну, тихо, тихо, девочка! Я вернулся, теперь все будет хорошо!» Меня будто что-то дернуло! и я поднял взгляд. На крыльце стояла Таня, расширенными глазами глядя на меня и опираясь на перила, чтобы не рухнуть на месте. Мы встретились с ней взглядами, и я улыбнулся девушке. «Костя!» Она вскрикнула, кинулась вперед и через секунду уткнулась мне в другое плечо, обнимая сразу и меня, и обеих рыжих. Плечи ее вздрагивали, а через плач пробивалось только одно слово — «Живой! Живой!». Следом за старшими подружками, поддавшись общему настроению, разрыдалась и Ксюшка. Так мы и стояли вчетвером — три плачущие ученицы и я их учитель. «Господи, как же я по ним соскучился!» чуть сердце не разорвалось от нежности пока успокаивал девушек я заметил стоящего в стороне добрятникова он приглаживал усы тихонько улыбался и смотрел на нас с такой теплотой будто мы все четверо были его детьми во двор усадьбы громыхая въехал дармес киш с удивлением окинул взглядом нашу рыдающую кучку и покачал головой. Он отдал поводья Васьки, спрыгнул на землю и подошел ко мне. «Константин Платонович, все три девушки оторвались от меня и уставились на кижа. «Дядя Дима!» Ксюшка взвизгнула, отпустила меня и кинулась к бывшему поручику. «Я по тебе тоже соскучилась, а я тоже знала, что ты живой!» От такой фразы... У Кижа глаза на лоб полезли. Но тут на него набросились еще и Таня с Сашкой. Так что мертвец оказался в таком же положении, как я минутой раньше. Киш стоял, будто соляной столб, хлопал глазами и не мог произнести ни слова. Неуверенно, будто вспоминая, как это делается, он поднял руки и обнял всю троицу разом. «Будет вам! Будет!» — проворчал он. «Куда я от вас денусь? Отпустите, бешеные! Раздавите!» Пока я смотрел на обалдевшего кижа ко мне подошел Добрятников и тихонько спросил. «Константин Платонович, думаю, стоит для начала поужинать, да и баня вам не помешает, а уже потом обсудим, как нам действовать». Я покачал головой. У меня уже вырисовывался в голове план, и его никак нельзя было откладывать. — Петр Петрович, продайте мне ваши дрожки. — А дрожки? Если желаете, я вам их подарю. — Нет, что вы, никаких подарков. Вам только лишних трат не хватало, а у меня совести не хватит отнимать у вас экипаж. — Так вернете потом. Боюсь, может случиться, что и возвращать будет нечего. «Вы что-то задумали?» Улыбнувшись, я кивнул. «Скажите, у вас есть кузнец?» «Да, конечно. Как без него? Только не здесь, а в селе. Петр Петрович, пошлите за ним и за плотником, пожалуйста. Только пусть захватят с собой инструменты. А пока они придут, можно и поужинать. Вы все-таки хотите идти в одиночку против опричников Еропкиных?» с печальным вздохом покачал головой Добрятников. «Почему в одиночку? Нас будет четверо. Я, Дмитрий Иванович, и близнято. Э, кто?» «Увидите, Петр Петрович. Обещаю, они удивят вас». Я громко кашлянул и крикнул. «Девушки, будьте так любезны, отпустите Дмитрия Ивановича. У меня для него срочное задание». Они с неохотой отпустили мертвого поручика, и я отвел его в сторону. Полушепотом кратко обрисовал ситуацию и приказал. «Возьми лошадь и мчи в усадьбу. Только аккуратно, никаких активных действий. Исключительно разведка и наблюдение. Мне необходимо знать, сколько их, где располагаются. Желательно послушать, собираются ли идти на штурм, или просто хотят взять измором. Если получится, проникни в дом и предупреди Марию Алексеевну и остальных, что помощь уже идет». «Понял. Сделаю. Константин Платонович, вы разрешите мне их лично передавить по одному?» «Посмотрим», — я усмехнулся. «У меня, знаешь ли, тоже к ним есть счеты. Все, езжай, поделим Еропкиных, как вернешься». Киш быстрым шагом двинулся выпрягать механическую лошадь из дармеза, а я в окружении девушек пошел в дом. Вся троица ни на секунду не отрывала от меня взгляд, и каждая из них пыталась держаться хоть за мой рукав или краешек камзола, будто боялись, что я исчезну. А я и не собирался никуда пропадать. Наконец, вернувшись, я желал заделаться исключительным домоседом.